Глава третья. Ян Ли. «Но не залечи его до смерти в первый же день», — добавила масла в огонь мачеха, успевшая заметить всё, включая и взгляд заклинателя. «Вот зуб даю специально. И кто сказал, что у матушки нет чувства юмора? Только непонятно, над кем она сейчас мрачно пошутила». Так или иначе, довольная женщина чинно удалилась в собственный двор, ну а мы остались со слегка посиневшим приобретением. Парень напоминал труп с открытыми глазами. Слишком уж неживыми они были, плоскими, как пластмассовые пуговицы. — Я больше не нужен. Он очнулся и теперь сам пойдет. Братец попытался улизнуть, но был безжалостно пойман за ухо. — Ай-ай! Ян-ли! Ян-ли! Ян-ли, отпусти! — «Всё-всё, отнесу, куда скажешь». «Ну, сестричка, любименькая...» «Я тебе покажу, сестричку, поганец мелкий. Пришёл мой черед отыграться. За скачки с препятствиями по рынку, за труп в подарок и за оправдание перед госпожой Тан, вылившиеся в обещание чуть ли не мирового прорыва в медицине и золотые горы. Я тебе сейчас второе ухо откручу». «Взял быстро и отнёс на место». «Да-да-да». Торопливо согласился олей чувствуя, что железная хватка пальцев на ухе чуть ослабла. Он торопливо вывернулся и подхватил покупку с земли. «А куда ж его?» «Неси пока в мой павильон, а там посмотрим». «Угу, правильно, сестренка. Он синюшный, но вроде теплый еще. Как грелка точно покатит». «А если жар начнется, никакой печки не надо», решил поддержать игру матери брат. «Только этого мне не хватало». Матушкина свора, в смысле свита, конечно, гуськом последовала за хозяйкой, но готова поспорить, что вон в тех кустах сохранился с Одна из служанок почти профессионально маскируется под фиалку, а тем временем слушает и запоминает, чтобы доложить госпоже и вдобавок в волю посплетничать в близком кругу. Клянусь, у тебя сейчас жар начнется. Сию секунду в одном конкретном месте пониже спины. Ласково пообещала я, вынимая вторую иголку из мешочка. Смотрю ци. Сноска. Важнейшее понятие в китайской философии и медицине. Жизненная сила, энергия, пронизывающая все вокруг. В крестцовом отделе что-то застоялось, но мозги давит. Ничего, братик, поправимо. Ай! голова резко заброшенного на плечо заклинателя бессильно мотнулась и чуть не стукнулась о декоративный столб поддерживающий кровлю крытого дворика не надо уже бегу аккуратнее неси незачем его как мешок с редькой мотать не выдержала я в конце концов это не просто труп а официальный пациент беречь надо официальный подопытный хихикнул олей в припрыжку направляясь в сторону жасминовых садов Так называлась часть поместья, что выделил мне отец под жилье и лабораторию. Собственно, это и было маленькое отдельное хозяйство на территории семьи Тан, как и двор матушки или, к примеру, брата. Дворы различались по размеру и, естественно, по богатству отделки. Однако каждой наложнице и взрослому отпрыску полагался свой угол. Хорошие обычаи, мне нравится. Даже несмотря на то, что предшественница моя бесилась до небес, считая жасминовые сады убогими и расположенными от центрального двора на изрядном расстоянии, ну а я с ней не согласна. Роскоши мне хватало. А то, что сады далеко от основного скопления народа, на мой вкус вообще их главное достоинство. Куда положить? Алей втащил заклинателя в дом, понял, что ушам ничего не угрожает, прекратил попытки сбежать и пылал энтузиазмом. «С чего начнём?» «Сразу с иголок?» «С ванны», — усмехнулась я, доставая с полки коробку с ароматическими маслами и порошками. «Выкати бочку из ниши и прикажи слугам принести воду. А я пока...» «Ага, раздевай его сама», — закивал брат, подхватывая со стола талисман для нагрева воды и кидая на дно бочонка. Полезные штучки, жаль, одноразовые. Неважитель, конечно, хорошенький, но я всё же предпочитаю девочек». Эх, жаль, заклинательницы не продавали. Ай, не надо кидаться. Сама же говорила, что моя голова — хрупкий предмет. И брат пулей вылетел из комнаты. Я потянулась к завязкам халата заклинателя, прикидывая так и эдак, как бы лучше его раздеть, не особо ворочая и не шокируя Даниэльзе измученного парня. Заодно неплохо бы провести поверхностный осмотр и на всякий случай пропальпировать органы и кости» вдруг у бывшего небожителя внутреннее повреждение а я не местный дао медицины сноска одна из краеугольных категорий китайской философии своего рода путь достижения гармонии, причем не только человека, но и всего сущего. даосизм как учение начал формироваться еще в пятом третьем веках до нашей эры. здесь употребляется в контексте и означает мастера своего дела или умение доведенное до совершенства. Чтобы определять недуги по пульсу, потому только ручками, ручками. А еще я, разумеется, не заклинатель. Никакого золотого ядра у меня нет и в помине. Но медитациям и управлению энергией ци потомков знатных семей здесь учат с детства. Элементарные навыки, весьма облегчающие жизнь, тоже присутствуют. А опытные целители умеют еще и диагностику проводить. Но, опять же, сейчас все равно нужно труп раздеть. Через одежду дотянуться до меридианов селенок не хватает. Мне действительно надо щупать тело руками, а не просто водить над ним ладонями с умным видом. Обидно, что по этой причине многие пациенты-мужчины от меня сбегают, распуская странные слухи. В особенности те, которых еще не совсем припекло. «Ничего, бывший небожитель точно не сбежит. Он и ползти-то не может». Пару секунд, постояв над слабо шевелящимся парнем, я отмахнулась от сомнений, ведь вообще его не обследую, если тупо не сдерну семь традиционных слоев тряпок. А шок бедолаги придется каким-то образом пережить, и ничего не поделаешь. Не я такая, жизнь такая. Только не трепыхайся, пожалуйста, я тебя не съем. Попыталась немного успокоить пациента. И запомни, некрофилии не страдаю, на кости не кидаюсь. Я лекарь, ты меня не стесняйся. Кажется, жертва смирилась с судьбой. Или заклинателю так поплохело, что он закрыл глаза и обмяк. Вот зараза, холодный, как лягушка. И течение ци почти прекратилось. Тревожный признак. Лучше побыстрее раздеть ее в бочку с горячей водой. Пусть чуток поварится. А в воду — особый порошок, от которого немилосердно краснеет кожа, и открываются самые мелкие меридианы. Основные каналы у трупа запечатаны — а как их скрывать я пока даже не задумывалась зато сумею пустить минимальный необходимый объем ци в обход по капиллярам своей энергией у небожителя минимум ядро разрушено человеческий же способ вырабатывать необходимый для жизни уровень энергии тело кажется подзабыло значит будем заливать извне духовные пилюли стоят дорого если покупать их в лавке заклинателей зато мой порошок похоже естественно действует помедленнее Лицы не такая чистая, но результат есть, а побочные эффекты в виде зуда и красноты можно и потерпеть. Пока я размышляла, руки действовали сами. Опыт работы в земной скорой помощи и полтора года здесь — это вам не жук чихнул. Я даже аккуратно сложила все семь слоев одежды, после отдам слугам в стирку. «Что ж, маслы, маслы, маслы!» Господи Боже, в жизни не видела, чтобы сразу и длинные, и тощие, несмотря на вполне развитый мышечный каркас. ах -с -с. Первый звук, который издал труп, начиная с момента нашего знакомства, был очень красноречивым, особенно в сочетании с резко открывшимися глазами.